глава 5 Эпиграф как я люблю товарищ мой весны роскошное появление и в первый раз над муровой веселых жаворонков пенье, но слаще мне среди полей увидеть первые биваки и ждать беспечного огней с рассветом дня кровавой драки батюшков к никите Батюшков Три истории о Петине. Пакет бот Альбион. Тень друга. Последний портрет. Дружба Петина и Батюшкова, возникшая в эпоху трагических событий европейской истории, осталась в русской культуре как эталон поэтического дружества и воинского братства. Иван Петин, не успевший создать литературных шедевров благодаря другу вошел в отечественную словесность. В воспоминаниях о Петине Батюшков рассказал три истории о своем друге, как лучшее свидетельство о высоте и благородстве его души. Первое относится к 1807 году, когда после ранения они оказались в одном лазарете. Под вечер двери хижины отворились, И к нам вошло несколько французов со страшными усами, в медвежьих шапках и с гордым видом победителей. петин был в отсутствии, и мы пригласили пленных разделить с нами кусок гнилого хлеба и несколько капель водки. Один из моих товарищей поделился с ними деньгами и из двух червонцев отдал один. Истинное сокровище в таком положении. Французы осыпали нас ласками и фразами по обыкновению, и Петин вошел в комнату в ту самую минуту, когда наши болтливые пленные изливали свое красноречие. «Посудите о нашем удивлении, когда на место приветствия, опираясь на один костыль, другим указал он двери нашим гостям. «Извольте идти вон!» — продолжал он. «Здесь нет места и русским, вы это видите сами». Они вышли непрекословя, но я и товарищи мои приступили к Петину с упреками за нарушение гостеприимства. «Гостеприимство!» — повторял он краснее от досады. «Гостеприимство!» «Как?» — вскричал я, приподымаясь с моего одра. «Ты еще смеешь издеваться над нами?» «Имею право смеяться над вашей безрассудной жестокостью». «Жестокостью?» «Но не ты ли был жесток в эту минуту?» «Увидим. Но сперва отвечайте на мои вопросы. Были ли вы на Немане у переправы?» «Нет». «И так вы не могли видеть того, что там происходит?» «Нет». «Но что имеет Неман общего с твоим поступком?» «Много. Очень много. Весь берег покрыт ранеными. Множество русских валяется на сыром песку, на дожде. Многие товарищи умирают без помощи, ибо все дома наполнены...»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 Страница 367. Конец примечания. Вторая история произошла в Москве в 1810 году. Петин лечился от жестоких ран и свободное время посвящал удовольствиям, общества которого прелесть военные люди чувствуют живее других.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 Третья история относится уже к войне 1812 года. Другие ротные командиры получили георгиевские кресты, а Петин был обойден. Все офицеры единодушно сожалели и обвиняли судьбу, часто несправедливую, но молодой Петин, более чувствительный к лестному уважению товарищей, нежели к неудаче своей, говорил им с редким своим добродушием «друзья». «Этот крест не уйдет от офицера, который имеет счастье служить с вами. Я его завоюю, но заслужить ваше уважение и приязнь — вот чего желает мое сердце, и оно радуется, видя ваши ласки и сожаления». Примечание. Батюшков. Воспоминания о Петине. Лейпьегеря. История биографии мемуары. Москва, 2011 год. Страница 368-я. Конец примечания. Кроме воспоминаний о Петине, батюшка посвятил ему элегию «Тень друга». Она родилась в июне 1814 года, когда поэт возвращался с войны на родину морем на пакетботе «Альбион». На седьмой день плавания, утомленный морской болезнью, батюшка стоял на палубе и вдруг увидел рядом Петина, живого и здорового. Не успел Батюшков обрадоваться, как видение исчезло. Чуть веял ветерок, едва сверкали волны, Но сладостный покой бежал моих очей, И все душа за призраком летела, Все гостя горнего остановить хотела тебя, О, милый брат, о, лучший из друзей! Примечание Батюшков Опыты в стихах и прозе Москва, 1977 год, страница 223-я Конец примечания. Это стихотворение реквием тронуло и тех, кто был далек от поэзии и искушенных друзей-литераторов. Элегия «Тень друга» считается первым байроническим произведением в русской поэзии, хотя неизвестно, был ли батюшка в эту пору знаком с поэмой паломничества Чайльд горольда Строки огромной эмоциональной силы и небесного совершенства — были посвящены не великому полководцу, а простому русскому офицеру, каких пало на полях сражений тысячи и тысячи. Появление вестники Европы в 1816 году «Тени друга» стало особым моментом для наиболее восприимчивой и совестливой части русского дворянства. Поэтическое осмысление батюшковым «гибели друга» и читательский резонанс от этого осмысления – помогли утверждению в обществе нового понимания ценности человеческой жизни. Для читателя Батюшкова смерть человека уже не может быть исчезновением всего лишь одного человека. Это утрата целой вселенной, это потрясение всего мироздания. Отсюда, с Батюшкова, открывается прямой путь к фронтовой поэзии Великой Отечественной, к поэмам «Сын», Павла Антокольского и Зинка Юлии Друниной, к стихам Александра Твардовского «Я убит под Оржевом» и Сергея Орлова и «Его зарыли в шар земной», к песням о Сережке с Малой Бронной и Витьке с Маховой и о Леньке Королеве. Батюшков беспрестанно возвращается к памяти друга. В очерке «Воспоминания мест сражений и путешествий» Он описывает последние встречи с Иваном Питиным, и кажется, что каждое слово здесь написано сквозь слезы. «Приятель мой, уснул геройским сном на кровавых полях Лейпцига. Дружество и благодарность запечатлели его образ в душе моей. Он будет путеводителем к добру. С ним, неразлучный, я не стану бледнеть под ядрами, не изменю чести». Мы увидимся в лучшем мире. Примечание. «Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год. Страница 397-я. Возможно, еще один портрет друга, последний поклон ему. Батюшков оставил в большом стихотворении «Переход через Рейн, 1814 год» опубликованном в 1817 году. Там всадник опершись на светлую сталь копья, задумчив и один на береге высоком стоит и жадным ловит оком реки из лучистой последние края. Быть может, он воспоминает реку своих родимых мест и на груди свой медный крест невольно к сердцу прижимает? Примечание. Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год. Страницы 320-324. Конец примечания. Даже когда тяжелый душевный недуг охватил Батюшкова, и окружающим казалось, что все и для поэта перестало существовать, об Иване Петине он и тогда помнил.